Время действия – вечер. Место действия – школа Керин, небольшое помещение с музыкальными инструментами. Барабанная установка, электрогитары, две кряжистые, невысокие черные акустические колонки, стоящие на полу. Стойка на колесиках с усилителями. Студия группы Amkis. Хозяева студии в данный момент репетируют. В углу комнаты, в синих резиновых перчатках до локтя. Присев на корточки возится Юнми. С недовольным лицом подбирает мусор с пола и складывает его в черный пакет. Музыканты заканчивают играть фрагмент произведения. Наступает тишина. «Хён!» – обращается барабанщик к Ри и, имея в виду Юнми, спрашивает. «Она еще долго будет там возиться? Я не могу сосредоточиться, глядя на то, как она там ползает. Чего меня спрашиваешь?» Удивляется в ответ сын Ри. Спроси ее сам. Не получится, отвечает барабанчик У нее в ушах беруши, и мне придется для этого встать. А мне лень. Беруши? Это зачем они ей? Когда она пришла до тебя, она сказала, что шум ее нервирует. Поэтому для общения ей нужно подавать зрительные сигналы. Какие сигналы? Руками размахивать или прыгать. «Хён, подай ей зрительный сигнал, чтобы она уже убиралась отсюда. Это ведь была твоя идея устроить батл?» Сэн Ри, оценивающий, оглядывает фигурку в углу. «А откуда у нас вообще мусор?» – спрашивает он. «У нас же убирают!» «Мы накидали!» – с гордостью в голосе сообщает барабанщик. «Вы? Зачем? Я же сказал вам, чтобы вы на нее не наезжали!» «Но Хён, она же рабыня!» Должна же она хоть что-то поделать в этой роли. И вы ничего умнее не придумали, кроме как накидать мусора в угол комнаты? Ну да, сложит его обратно в пакет и выкинет. Делов-то. А если ее хоть немножко не поэксплуатировать, она нас уважать потом не будет. Да и в школе могут начать говорить всякое. Парни некоторое время смотрят на занятую придуманным делом Юн -ми. Могли бы и меньше мусора накидать, говорит Цин -ри. Она тогда бы быстрее и ушла. Сколько было в мешке, столько и вывалили, ворчливо отзывается бас-гитарист. Ты же не думаешь, что мы по одной обертке бросали? Сын Ри осуждающе качает головой. Сами виноваты, говорит он. В этот момент, заметив прекращение поступления в пространство звуковых колебаний, Юнми оглядывается. Увидев это, сын Ри крутит правой рукой в воздухе, привлекая к себе ее внимание. «Чего? Заводи!» – стянув перчатку с правой руки и вынув из уха затычку, недовольным голосом спрашивает рабыня. «Что заводи?» – не понимает в ответ Цинри. «Танкисты так показывают. Заводи двигатель!» – поясняет Инми. «Ты откуда знаешь?» «Кино смотрела Санбе». «Зачем тебе беруши в ушах? Демонстрируешь, что не уважаешь нашу музыку?» Всего лишь личные особенности организма Санбэ. Пронзительные звуки вызывают у меня вибрацию оснований костей скелета. Вы издаете много пронзительных звуков. Парни переглядываются, принимая решение, как реагировать на эти слова. В этот момент дверь в комнату приоткрывается, и в образовавшуюся щель протискивается ханель с фотоаппаратом в руках, целясь его объективом в юнми. «Эй, эй, эй!» – возмущенно кричит ему Сенри. «Ты что творишь?» Не обращая внимания на окры, Ханель делает несколько быстрых снимков и так же молча, как появился, но уже задом, втягивается обратно в дверь, аккуратно закрыв ее за собой. «Это еще что за...» Недоуменно вслух задает вопрос Сенри, не обращаясь ни к кому конкретно. «Все в порядке», — говорит ему Юнми. «Это мой личный фотограф». «Личный кто?» «Фотограф Санбэ». Фигосия изумляется бас-гитарист. Личный фотограф? Мне показалось, или это был Кан Ханыль? Да, подтверждает Юнми. Это он. С чего это он вдруг взялся тебя фоткать? У нас с ним есть большие планы на мое лицо, Санбэ поясняет ситуацию Юнми. Он хочет пристроить мои фотографии на выставку, где его должны заметить как фотографа, а меня как модель. Группа дружно выставляется на лицо Юнми. Пристально его рассматривая. Снова, но в этот раз уже широко распахивается дверь, и на ее пороге появляется компания девочек во главе с Юсыль. Каждая держит в правой руке узелок с пищевыми контейнерами, наполненными едой. "Апа!" радостно кричит с порога Юсыль, высоко поднимая свой узелок и обращаясь к Сэнри. "Мы принесли вам покушать". "Юнми, прими", коротко приказывает Сэнри. И пусть не мешают нам репетировать. «Евольгер майор!» Отзывается та, поняв по интонации, чего от нее ждут. ах «Ахтунг! Все назад!» Командует она, поднявшись на ноги и едя с синей, оставшейся на левой руке резиновой перчаткой на растерявшихся девчонок. «Передача пищи будет производиться в коридоре! Все в коридор!» «Построиться! Не мешать репетиции группы!» «Ты чего тут командуешь?» Ошарашенно спрашивает ее сыль оказавшаяся выставленной за дверь и только за ней уже пришедшая в себя. «По какому праву ты нам приказываешь?» «По праву должности». «Какой еще должности?» «Я официальная рабыня группы, понятно?» «Состою при ней на законных основаниях, а вы просто поклонники. Прав у вас никаких от слова «вообще». «Поэтому я могу находиться на репетиции, а вы нет». «Вы можете слушать музыку только на концерте». «А на репетицию вам нельзя, ясно?» «Но, но...» Ошарашенная Йосыль пытается найти нужные слова. «Швайген!» – по-немецки приказывает заткнуться Юнми. «Давайте сюда то, что вы там принесли. Я передам ваши пожертвования, Амкис. Потом придете, заберете свою грязную посуду». Забрав из рук у не сопротивляющихся поклонниц их подношения, Юнми исчезает за дверью, плотно закрыв ее за собой. «Ну нифига себе!» – произносит одна из девчонок, смотря на дверь. «Мы, значит, принесли. А кормить их она будет, так что ли?» Посетительницы переглядываются с возмущенным недоумением во взглядах. «Может, зайдем?» – поступает как-то робко прозвучавшее предложение. «Сын Ри сказал не мешать!» – тут же раздается напоминание. «А она, значит, не мешает? А она – рабыня, вещь!» «Что-то я не заметила, что она вещь!» «Разве не она настолько что выпихнула в коридор?» «Пх, школьницы совсем себя со старшими разучились вести. Вконец обнаглели!» Девочки еще некоторое время пялятся на дверь, за которой слышна музыка. «Ну что, пойдем?» – наконец неуверенно предлагает одна из них. «Я это ей так не оставлю!» – грозно обещает Йесыль, разворачиваясь на каблуках.